Глава 24 «Илья, помоги!» — заорал Эл, увидев меня в распахнутом окне. «Илья, бога ради!» Пока Лаврова не выбила из седла, я бросился из кабинета на улицу, а, выскочив во двор, снова услышал вопли. «Да чтоб ещё раз! Да никогда в жизни! Никогда мой княжеский зад не сядет в это седло!» «Уж лучше я откажусь от прелюбодеяний навсегда, чем залезу на это чудовище еще раз!» Можно было бы и расхохотаться, но ситуация оставалась опасной. В любой момент Лавров мог свалиться и угодить подтяжеленные копыта рысаря. А ведь я просил Нонну смотреть в оба и контролировать Буяна, но что-то опять пошло не так. Вот уже три дня Эл пытался оседлать рысаря. Под присмотром Нонны, конечно. Именно на эти занятия он и уходил каждый день на два часа во время обеда. Я об этом отлично знал, потому что без моего разрешения рысаря бы никто взять не посмел, да и сам зверь никого бы не подпустил. Хотя большой радости от того, что вокруг него уже три дня болтается какой-то нервный артефактор, мой рысарь тоже не испытывал. Он продолжал топотать, пыхтеть и носиться по подъездным дорожкам, пытаясь сбросить себя неуклюжего и вопящего наездника. «Буян, успокойся!» — заорал я. Рысарь еще раз мотнул головой и чуть затих. «Я уже собрался помочь Элу спешиться, но тут из-за угла дома со стороны рысарни прибежала Нонна. «Лавренди Дмитрич! выкрикнула она. «Это будет успех! Если вы удержитесь на рисаре еще пятнадцать минут, то я вас поцелую!» Я чуть не споткнулся, когда это услышал. «Чего она сделает? Поцелует?» Для дворянки такое обещание считалось бы верхом дурного поведения и сразу бы сказалось на репутации. Однако Нонна беспардонно использовала все привилегии роли горничной, а деревенской девушке... Обычной крестьянке можно было позволить себе немного больше даже при свидетелях. Услышав обещание Нонны, Эл уставился на нее и чуть не вывалился из седла сам. Я кинулся к нему. «Эл, держись!» И тут он рявкнул на меня так, будто я собирался ему жизнь испортить, а не спасти ее. «Нет! Уйди, Илья!» Он крепче вцепился в поводье. «Мой княжеский зад не покинет этого седла еще пятнадцать минут!» «Да что там? Все шестнадцать!» Я остановился и глянул на Нонну. Вот паршивка. На самом деле ее расчет был верным. Даже меня выбило из седла минут через десять, когда я первый раз оседлал рысаря. Правда, и было мне тогда лет 11. А вот сейчас ситуация становилась все опаснее. «Если не успокоить зверя...» то он может рассвирепеть и сжечь наездника прямо в седле. И тогда княжеский зад Лаврова расщепит в пыль вместе со всеми другими частями его княжеского тела. «Эл, он тебя убьет!» — рявкнул я. «Слезай, пока живой, слезай!» «Нет!» — он мотнул головой. «Мы с Буяном теперь лучшие друг!» Рысарь рванулся дворя как ошпаренный, проскочил мимо работников, которые восстанавливали ворота усадьбы, и понесся к мельнице. Я бросил на нонну злобный взгляд. Ну что, довольно? Да не волнуйся ты, улыбнулась она. Буян умный, он не убивает таких самонадеянных глупцов, как господин Лавров. Тем более рысарь понимает, что ты на него за это разозлишься. От ее циничного ответа я схватился за лоб. Черти что! Найди себе другое место для любовных игрищ! Ты с ума сошёл!» Шёпотом возмутилась Нонна. «Этот беспардонный дуралий совершенно не в моём вкусе!» Она подошла ближе и ещё тише сказала. «Илья, ты же знаешь, что сегодня ночью должна прибыть моя подруга Марьяна, и я сразу же покину усадьбу. Так что у меня остался последний шанс вдоволь поиздеваться над этим лжецом. Считай, что это просто ответные меры». «Всё, хватит!» Я покачал головой и отправился за Рысарём. «Мне надоел этот цирк. У меня и без вас куча проблем!» «С каких-то пор вы стали таким занудой, Илья Борисович!» Фыркнула Нонна мне вслед. Я не успел ответить. Во двор неожиданно вернулся Эл. Верхом на Рысаре! А ведь прошло уже минут десять. Буян был не такой нервный, но ещё не совсем спокойный. Он рысью пробежал по подъездным дорожкам, сделал несколько кругов вокруг меня и нонны, будто демонстрировал, насколько он благороден, что не сожрал такого настырного наездника и не сжег его к чертовой матери. Потом он резко поднялся на дыбы. «А, а, что ты делаешь?» заверещал Эл от ужаса и еще сильнее вцепился в поводья. А потом его испуганный вопль вдруг перешел он в заливистый смех. «Рагнеда, готовьте губки для поцелуя!» Рысарь успокоился и опять побежал по кругу. Прошло еще три минуты, потом еще одна. Нонна заметно заволновалась, глядя на свои наручные часы, а Эл продолжал наматывать круги. Буян тем временем посматривал на меня, а я взглядом давал ему понять, что он молодец и все делает правильно. Ещё минут через пять рысарь перешёл на шаг, а потом Эл направил зверя в мою сторону. «Двадцать две минуты», — нервно прошептала Нонна. «Этот поганец просидел в седле. Двадцать две минуты». «Спорим, за это он попросит у тебя два поцелуя», — усмехнулся я, наблюдая, как Эл осторожно и неуклюже отрывает свой княжеский зад от седла и спешивается. «И не получит ни одного». Поморщила нос кузина. Мой поцелуй нельзя получить так просто. Ну да, это было совсем просто. Эл всего лишь оседлал одного из смертельно опасных зверей, которых с детства боится. Я покосился на то, как она закусывает нижнюю губу, и усмехнулся про себя. Интересно, за эти дни Нонна хоть раз вспомнила о том, что прямо сейчас человечество проживает бессмысленную обезьянью жизнь и что вообще мы все умрём. Или её больше волновали другие вопросы? Пока Нонна раздумывала, как сделать так, чтобы не выполнить обещанное, Эл, наконец, спешился и направился к нам. «Буду дерзок и попрошу у вас два поцелуя, дорогая Рогнеда!» объявил он, запыхавшись. Нонна покосилась на меня, потом глянула на Элла, и, видимо, не придумав для себя никаких оправданий, просто развернулась и, высоко подняв голову, отправилась в кухонный флигель. «Но я не понял», — растерялся Эл. «И что это значит? Она меня обманула, что ли? Вот и весь успех!» Он помрачнел. Наблюдая, как вытянулась его физиономия, я не сдержал веселого смеха. «А то, что ты рысаря оседлал, это разве не успех?» «Ну да, успех!» — буркнул он без энтузиазма. «Но ты скажи своей кузине, что врать вот так прямо в глаза очень неприлично! Я же жизнью рисковал, а она Лаврентий Дмитрич. Вдруг послышался голос Нонны со стороны флигеля. Кузина остановилась на крыльце и махнула Эллу рукой. «Вы очень смелый, поэтому достойны награды, не отчаивайтесь!» Эл часто заморгал и ещё больше погрузился в отропь «Я опять не понял, Илья, что это значит? Она поцелует меня или нет?» «Похоже, что нет», — пожал я плечом. Лавров вздохнул, глядя, как Нонна поднимается по ступеням крыльца и скрывается за дверью столовой. «Ну и плевать», — процедил он после паузы. «Не очень-то и хотелось». Перед ужином Лавров решил забыть о моральных рамках. Он так разочаровался в нонне, что ввалился в мой кабинет и с порога объявил. «Все, сегодня же соблазню самую красивую девушку в этой деревне. К ужину будет сделано. Засекай время». Ничего засекать я не стал. Вместо этого веско и серьезно предупредил. «Никакого дара сердцееда, понял? Я не хочу лезть в твои личные дела, Эл. Но если дар сердцееды коснется хоть одной женщины в этой деревне, то тебе придется отсюда уехать. Эл даже опешил. Я не понял, а с чего это вдруг такая забота о деревенских? Три дня назад тебе вообще было на них плевать? Я тебя предупредил, Эл. Можешь оставаться богом женщин, сколько хочешь, но в другом месте. Весь Петербург в твоем распоряжении. Мои слова его разозлили, а он и без того был на взводе. А знаешь что? Я прекрасно обойдусь без дара, сердцееда. Думаешь, сам не справлюсь? Справлюсь, даю слово. А потом приду, и мы вместе посмеемся над твоими глупыми угрозами. Засекай время, моралист поганый. Выйдя из кабинета, он так сильно хлопнул дверью, что вздрогнула мебель. И сдвинулся глобус на тумбе. Не надорвись, бог женщин. Тихо процедил я себе под нос и снова углубился в изучение старых журналов Михаила. Уже три дня я тщательно просматривал все бумаги в кабинете государственного алхимика. Не знаю, что именно я искал, но что-то важное. Формулы, тайные записи, заметки, письма, черновики, да всё что угодно. То, что сможет пролить свет на тайну ртути или на местонахождение загадочной кладези, о которой говорил Виктор. Примерно через пару часов, как раз перед самым ужином, в дверь кабинета опять постучались. «Эй, Илья!» — послышался глухой голос Лаврова из коридора. Слишком глухой и слишком невнятный. Через пару секунд стало ясно, в чём дело. Когда я открыл дверь, то на пороге стоял Лаврентий, взлохмаченный и злой. В руке он держал почти опустошённую бутылку водки, кристальная. «Илья, так вообще не делается». — пробормотал пьяный Эл, глядя куда-то мимо меня. — Ты им велел, велел им, чтобы они мне отказали, все отказали. Как сговорились. Ну и какой ты после этого друг. Сволочь ты, а не друг. Тебе что, жалко, что ли? Хоть бы одну мне оставил. А они все отказали мне. Он громко икнул. Бутылка выпала из его ослабевшей руки, и Эл пошатнулся в мою сторону. Я подхватил его безвольное тело, навалил на себя и принялся спускать по ступеням на второй этаж. Всю дорогу он продолжал бубнить и вопрошать. Ну, «Зачем? Зачем ты им велел мне отказать? А?» «Да никому я ничего не велел!» — пробормотал я, тоже начиная злиться. «И отказали они тебе, потому что сами так захотели. Чего ты трагедию устраиваешь?» Потому что это тр... р... трагедия, дыхнул он на меня. Без дара сердце я, да я жалок, даже в деревне. Уеду в столицу, надоел этот чистый воздух, тошнит уже от него. Я даже с горя попросил твою няню сделать мне зелье, способное вернуть девственность. А знаешь, что он ответила? Что сделает и даже денег не возьмет. Он вдруг замолчал. В коридоре мы встретили Нонну. Увидев Элла вдрызг пьяным, она даже не удивилась. Лишь смерила его презрительным взглядом и холодно произнесла. «Смотрю, у вас, Лаврентий Дмитрич, всегда один способ решения проблем. Напиться никогда не подводит, верно? Лишь бы собутыльник нашелся». Она зыркнула на меня с осуждением. «Видимо, подумала, что именно я и есть собутыльник, поэтому тоже пьяный, ведь теперь спиртом несло от нас обоих». «А вам какое дело, Нонна Ивграфовна, Со злостью заговорил Лавров. От гнева он даже забыл притвориться, что не знает о вранье Нонны насчет горничной. «Пусть я пьяница, пусть!» — продолжил он. «Зато вы лгунья! Это хуже! Прежде чем кого-то изображать, научитесь хотя бы отвечать за собственные слова! Или это пустой звук?» Элла распирал настолько праведный гнев, что он ни разу не икнул, не запутался в речи и не сделал пауз. Он даже перестал на меня наваливаться и выпрямился, а затем и вовсе отстранился, вышел вперед и встал уверенно, будто не был пьян. Ему вдруг приспичило доказать свою правоту. но Нонна чуть не задохнулась от возмущения. «Это вы, лжец!» Наконец разразилась она речью. Наговорили мне про императорские скачки, сделали из меня дуру. А ведь я вам помочь хотела, чтобы репутацию вашу сохранить. Учила вас на рысаре ездить. А вы? Вы после этого называете меня Лгуньей? Сами бы чего стоили? Пьяница. Все равно Лгунья, процедил в ответ Эл. Трус, выкрикнула Нонна. Лгунья, опять повторил Лавров. Подлец, прожигатель жизни, подлец. Подлец уже было. Сощурился Эл. Тогда. Нонна замялась на секунду и рявкнула свой последний аргумент. Обезьяна! Кто? Вскинул брови Лавров. Мы же не в зоопарке, Нонна и в граф. Но какая обезьяна? Хотя даже это не отменяет того, что вы лгунья. Вообще все женщины лгуньи. Ах так? Да, именно так. Все женщины лгуньи, слова не держат и после этого вы хотите, чтобы вас уважали? Научитесь Но сначала». Нонна неожиданно шагнула к Лаврову, ухватила его за грудки и поцеловала. Смачно так, в засос. Потом оборвала поцелуй, перевела дыхание и... поцеловала еще раз. Лавров при этом замер истуканом, распахнув глаза за очками и вытаращившись на девушку. Он даже отреагировать толком не успел, как поцелуй закончился. Ну а потом Нонна глянула на ошалевшего Элла и спросила, «Ну как, я все еще лгунья?» «Э-э-э, ну..., — выдавил Эл. «Теперь нет». «Вот мы все и выяснили», — с достоинством произнесла Нонна. «А теперь давайте договоримся, что с этого момента мы оба снова станем лжецами». Вы никому не скажете о том, что видели в усадьбе Нонну Ломоносову, иначе меня ждет наказание от отца. А я никому не скажу, что вы обязались быть на императорских скачках. Хорошая сделка? Хорошая. Выдавил Эл, разглядывая лицо Нонны с такой жадностью, будто не мог насмотреться. Ну вот и прекрасно. Доброй ночи, господа. Вздернув подбородок, она развернулась и отправилась вниз на первый этаж. Когда ее шаги стихли... К Элу моментально вернулось опьянение. Он прижался плечом к стене, уставился на меня и медленно моргнул. «Илья, я вообще ничего не понял. Есть у меня шансы или нету?» Я усмехнулся. «Если честно, то я тоже не понял». На ужин Нонна не пришла, как и Эл. на весь вечер собирала чемоданы, так что ей было не до еды. А вот Эл спал в гостевой комнате как младенец, как пьяный, храпящий младенец, получивший свою награду. Он ведь не знал, что сегодня ночью его лгунья покинет усадьбу и, скорее всего, вряд ли больше когда-либо посетит это место еще раз. Поужинал я только в компании няни и трех свечей в подсвечнике. Ангелина по привычке наблюдала, как я ем и улыбалась, ну а я жевал какое-то непонятное говяжье рагу с овощами, даже не замечая вкуса, а сам думал о том, что мои проблемы, задачи и мелкие неурядицы растут, как снежный ком. Раньше все было намного проще, причем в любом из миров. Когда я был монахом и учился магии первозванного, то о быте даже не беспокоился, еда подавалась вовремя, постель всегда была чистой, а люди точно знали свои задачи и выполняли их без всяких приказов с моей стороны. И главное, деньги за это всегда платил кто-то другой. Потом я попал в этот мир. Да, из Великого воина я превратился в изгоя с позорной кастой. Но остальное осталось почти таким же. Еда подавалась вовремя, постель всегда была чистой, а люди точно знали свои задачи и выполняли их без всяких приказов с моей стороны. И главное, деньги за это всегда платил кто-то другой. Но сейчас... Сейчас всё так изменилось, будто меня связали по рукам и ногам. А потом швырнули в водопад башкой вниз и крикнули «Плыви!». Надо было выживать во всех смыслах. Восстановить деревню и усадьбу, заручиться поддержкой народа, раскрыть навыки первозванного, освоить магию алхимика, разобраться с тайнами Михаила, упрочить за собой право на землю, усилить защиту, потому что врагов вокруг немерено, даже если не считать моего коварного отца. За людьми надо было смотреть, защищать их и при этом контролировать. Надо было балансировать между ролями суробого хозяина, благородного дворянина, гибкого управленца, великого мага и сильного защитника. А еще на все это нужны были деньги. Много денег. хрена, как говорят в народе. И на этот раз платить предстояло именно мне, а не кому-то другому. Тот годовой запас средств, с каким я сюда приехал, истощался на глазах, но не пополнялся ни копейкой. «О чем задумался, Илюша?» – забеспокоилась няня, видя, что я почти ничего не съел. Я отложил приборы, отодвинул тарелку и ответил со вздохом. «О деньгах, Ангелина ми...» Фразу я не закончил. Дом вздрогнул от резкого удара, а потом что-то прогрохотало в саду. «Илья, что это?» – перепугалась няня. «Будто что-то врезалось в дом». «Я бы мог сейчас тоже перепугаться, вскочить и броситься из столовой в сад». Но вместо этого спокойно поднялся из-за стола и произнёс. «Не волнуйтесь, Ангелина Михайловна. Похоже, у пролетающей мимо ведьмы забарахлил мотор на её экспериментальной метле последнего образца, и она рухнула в наш сад». Няня уставилась на меня в недоумении. «Илья, прости, но я не понимаю, какая ведьма?» «Самая обычная, летающая». Я направился в сад через задние двери столовой, ну а когда в темноте увидел представшую картину, то еще раз убедился, что не ошибся. Посреди сада валялся небольшой летательный аппарат. От удара в дом у него отвалился хвост, а заодно переломилась одна из лопастей винта. Из мага парового двигателя шел вонючий черный дым, мотор тарахтел на последнем издыхании, а сам аппарат подрагивал крыльями, как железный дракон в агонии. И посреди этого инженерного апокалипсиса в густых клубах дыма стояла девушка. Техно-ведьма собственной персоной. Это прозвище я когда-то придумал ей сам.